Пока был ребенком, проводили вместе много часов, и часы эти были счастливые. Исследовательский интерес, любовь к истории, вовремя подсунутая книжка, все от отца, и это уже не отменишь.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 Бывшая Щепановка, Щепановский переулок, улица боевых дружин, родовое гнездо семьи, тоже относилась к наделу девятой школы. И проживали там в те годы не только интеллигентные мальчики, сколько самые обычные, а временами и неблагополучные. Модаст Клер, известный школьником под именем Дедушка Мо, о это была легендарная личность, сын знаменитого Анисима Клера, швейцарца из кантона Берн, основателя Уральского общества, любителей естествознания у Олли и краеведческого музея.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 Квартира — не дать не взять музей, старинные книжки, бесчисленные минералы и, главное, приманка — страшные желтые зубы исторической акулы, какие водились в Зауралье 20 миллионов лет тому назад.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 Защищали Клэра адвокаты из Москвы, из него вступались ученые и даже сам академик Ферсман. Мада Станисимыч вел разработки месторождения уральской платины и был в своем деле лучший специалист. Расстрелять такого человека, даже если очень хотелось, было бы неразумно. Вот и смертный приговор и заменили пятью годами поражение в правах и двумя годами работы в школах, ликвидации неграмотности при доме заключения.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 Странный это город, любить его вроде особо не за что, а оставить невозможно. по бдительным присмотром властей дважды судимый гражданин КЛР занимается подготовкой советской экспозиции для Международного геологического конгресса, ищет площадки для шахты, боровых и вышек, работает над системы водоснабжения Свердловской области, курирует строительство железных дорог. А то, что вменено в наказание, работать с пионерами в школах и детских кружках, становится его главным увлечением и радостью.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 Наш герой начинал, как сам будет впоследствии говорить, с отрицательной отметки. Неудачный старт, нулевая перспектива, таких не то что в космонавты не берут, такими пугают непослушных мальчиков. Будешь плохо себя вести, закончишь, как этот самый. Жили на Урал Маше, где Маша потеряла гамаши. Вполне возможно, что гамаш попросту украли. С одной стороны завод, с другой заводь подозрительных элементов, непуганный край плохих примеров, морок талитворного влияния. Мог бы, конечно, даже отсюда вырулить в стан хороших мальчиков. Он же по отцу евреи, хотя мать русская. А у них, говорят, по матери передается. Были бы скрипка, кожаный портфельчик, пятерки в дневнике, поведение при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 С лобовым антисемитизмом, к счастью для всех, он в то время не сталкивался. Дерзкий был, сильный, без скрипки портфельчика. С таким и происхождением обычно не обсуждают, если только в заочном порядке. В школу ходил, как говорится, от дождя прятаться. О серьезной учебе и речи не шло. Такие обычно заканчивают восемь классов, и всем привет.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 Видом черн имеет у головы два рога, которые, по желанию своему, двигает так, якобы он и у головы на составе нетвердо прирослом были. Настолько впечатлился, что все лето искал в лесах, близ бабушкиной деревни, зуб мамонта, о котором ходили слухи. Делал он это с уверенностью у кладоискателя, который, если в чем и сомневается, так это лишь в том, сколько шагов нужно отчитать на север и сколько сожжений отмерить на запад, а в наличии заветного схрона сомнений быть не может».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 Попрощался с мамой, отцу не сказал ни слова, купил билет на поезд до станции Устья-Аха, потому что название понравилось. В 14 лет большего не требуется. Нумерация вагонов с главы состава, просьба провожающих освободить вагоны. Устья-Аха – первая булавка на карте, а потом будут и другие города. Попытки работать, возвращение в Свердловск, но не домой и в школу. Компании плохие и очень плохие. Карты, деньги, два ножа. Девушки красивые разные.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 Так все-таки конец или начало? Ангел ответа не давал, набрал полный рот воды, в глазах стояли слезы, предупреждали тебя. Ну что, так лучше? Остановка по требованию. В сентябре 1979 года, когда бывшие одноклассники уезжали в первый студенческий колхоз, за ним закрылась дверь тюремной камеры. Сиди и думай. Для родителей это был страшный удар, особенно для отца. Чтобы не говорил, как бы не сомневался, а в сына верил глубинно, нутром.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 У большинства людей так и случилось бы. Оступившемуся человеку не просто выровнять шаг. Спустя время его часто будут спрашивать о тех трех годах, но он о них рассказывать не любит. Гордиться нечем, стыдиться, впрочем, тоже не пристало. Было, ну и было. Шло в ход защитное от шучивания. Попал в плен – подними руки, попал в камеру – ложись спать. Каждый интеллигентный человек в России должен хотя бы раз посидеть в тюрьме. Но никаких серьезных разговоров или умилительных воспоминаний. Пожалуйста, следующий вопрос.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 страшная эта компания, полное одиночество. Но если человек молод, можно пережить и не такое. К тому же в тюрьме была библиотека, где работали две девушки, где он там всегда девушки, даже если это и тюрьма. Приносили узнику книги сначала на свой вкус, потом уже отталкиваясь от его личных предпочтений, довольно-таки оригинальных, кстати говоря, ведь от человек с ножом ждешь пристрастия к детективам. Но наш сиделец предпочитал русскую классику, капитальные труды по истории и религии. 12-томник Лескова,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 хотя на ум приходит еще из десяток профессий и вообще кажется это не один человек их в нем множество а на какого попадешь какой страной к тебе повернется бог весть еврей который изучает старообреческую культуру и соблюдает субботу многие годы собирают наивную живопись чтобы потом столь же наивно преподнести эту коллекцию городу с одной стороны спорт гонки сугубо мужские увлечения с другой поэзия такой нежности что даже у циника схватит дыхание Женщины вьются то мошкой, то рыбьей стаи. Против Бэтмена поэта не устоять. Ясно же, что спасет, поймает, когда будешь падать. Вывезет на своей шее, куда просила. Поддержит, не соврет ни о чем, а по пути прочитает стишок. Каждый будет так думать, и каждая будет права. Ошибка в другом. Даже любовные семейные узы все равно тюрьма. А в тюрьму больше нет хорошего понемногу. «Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул», — это сказал совсем другой поэт. Еще не раз и не два его будут пытаться закрыть в разных городах большой страны. Однажды приведут на полиграф, и он заснет во время исследования. «Сколько работаю никогда такого не видел», — признается пораженный эксперт. «Но это когда еще будет, и будет ли вообще?» — бабушка надвое сказала. Пока что он сидит в одиночке, на 22-м посту, читает чужие стихи и пишет свои. В карцере, после того не задавшегося побега, наблюдал через решетку за смертниками. 18 лет получил урок, которого иным не постигнуть и за полвека. Грань между жизнью и смертью тонка, как та папиросная бумага, на которой было напечатано первое попавшееся ему в руке издание Библии, тоже прочитанное в тюрьме.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 вошел в состав трех важных потерянных лет.